Глава двадцать т р е Страшная догадка. Из школы Никита вышел вместе с Артемом и Мариной. С Гордеем он так и не пообщался. Листратова не оказалась в его кабинете. Дверь была заперта, а на стук никто не отзывался. Видимо, у Гордея возникли какие-то незапланированные дела, и ему пришлось срочно уехать. Никита хотел поговорить обо всем с Артемом, но Марина как на грех увязалась за ними, а при ней он не мог обсуждать такие вопросы. «Никитос», — сказала Марина, — «вернемся к вопросу о твоем писательстве. Из вашей банды в газету пишут все, кроме тебя и Лариски Кирсановой. Почему?» «Потому что мы не журналисты», — ответил Никита. «Что тут непонятного?» «Нужно пробовать», — заявила Марина. «Ты кем собираешься стать после окончания школы?» не знающая То-то и оно. Нужно искать себя, пробовать в разных профессиях. Может, ты прирожденный журналист, а сам еще даже не знаешь этого. Короче, мне в газете выделили два рекламных б и л е т о в в киноцентр. Сегодня вечером пойдешь с Ларисой на новый ужастик, а потом вместе напишите мне рецензию на этот фильм. Понял? «Ничего себе!» — возмутился Артем. «Я тоже хочу в кино бесплатно. Да этот билет мне, я тебе про все фильмы проката напишу». Нет, ты пишешь про компьютерные игры, а они мне напишут про кино. Это их задание. Ларисе я уже сказала. Она немного повыпендривалась, но потом согласилась. Сеанс сегодня в восемь вечера, запомнишь? Ладно, нехотя согласился Никита. В кино ему хотелось, он там давно не был. Но писать об этом статью л и г о с т а е в у как-то не улыбалась. Пусть пишет Лариса, а он потом вставит пару строчек от своего имени. «К тому же у нас сегодня будут ужинать Андрей и его отец», — добавила Марина, — «так что тебе будет неинтересно сидеть с нами дома». В кармане Никиты зазвонил телефон. Он вытащил его и взглянул на дисплей. Это была Лариса. «Никит, тебя уже обрадовали?» — поинтересовалась она. «Ага», — кисло ответил парень. «Где встречаемся?» — спросила она. «Давай прямо у киноцентра», — предложил Никита. — Мог бы и зайти за девушкой, — сказала ему Марина. — Всему тебя учить приходится. — Ладно, — согласился Никита, — я за тобой зайду. л а р и с а на миг лишилась дара речи. — Приходи в семь часов, — выпалила она. — Я буду готова. И бросила трубку. Никита со вздохом выключил связь. — В кино, значит, собрались, — недовольный изрек Артем. — А я тоже пойду. — Тебе там делать нечего, — отрезала Марина. — Почему это? — Не понял Артем. Марина задумалась. Ты пишешь про игры. я просто кино хочу посмотреть. Марина не нашла, что ответить. Она предпочла бы, чтобы Никита с Ларисой сходили вдвоем, но как втолковать это Артему и сделать это так, чтобы ее брат ничего не заподозрил? Ох, нелегкое это дело устраивать чужие свидания. Марина огляделась по сторонам. Ей вдруг показалось, что она чувствует на с е б я чей-то пристальный взгляд. Они только что свернули в переулок, и вокруг никого не было видно, но Марину не покидало странное ощущение, что за ними кто-то следит. Никита о чем-то шептался с Артемом. Они не обращали на нее внимания. Марина тоже решила притвориться, что говорит по телефону. Она даже вытащила из сумки мобильник и начала с увлеченным видом тыкать в его сенсорный экран. Они пересекли переулок и снова повернули за угол. Марина тут же прижалась к стене и прислушалась. До нее донесся топот чьих-то ног. Никита и а р т ё м недоуменно на нее уставились. «Ты ч е о спросил Никита. «С некоторых пор я очень осторожно отношусь к шагам за спиной», — шепнула в ответ Марина. Она размахнулась своей сумочкой. Из-за угла выскочил какой-то человек, и Марина тут же свалила его с ног, врезав сумкой по голове. Артур Леонидов рухнул на спину и затих, широко разбросав руки и ноги. Марина издала победный клич, затем разглядела, кто перед ней, и озабоченно охнула. Никита и Артем бросились поднимать Леонидова. «Ты спятила!» — выдохнул Артур. «Твоя сумка... кирпичи в ней носишь!» «Ключи от всех дверей», — вспомнил Никита. «А зачем ты за нами следил?» — подозрительно прищурилась Марина. «Я не следил». Артур что-то п р о ж и в а л и громко сглотнул. «Мы живем неподалеку друг от друга. Хотел догнать, чтобы идти вместе. А крикнуть не мог. Меня Алена булочкой угостила», — пояснил Артур. «Не очень-то покричишь с набитым ртом». Ирина Клепцова возвращалась из школы, полностью погруженная в свои мысли. Она обдумывала предложение Лидии, свою внезапную догадку насчет Никиты и решала, что со всем этим делать. Внезапно ее догнала Вероника Леонова. «Все разбежались. Меня даже никто не подождал», — пожаловалась она. «Тоже мне подруги н а з ы в а е т с я «Я думала, вы отправились в магазин». «Ну, мы вернулись. Распродажа закончилась, там уже нечем поживиться». «Так куда все делись?» «Это, наверное, из-за телевидения», — задумчиво произнесла Ирина. В школу приезжали репортеры, все девчонки словно с ума посходили. «Я снова все пропустила», — расстроилась Вероника. «А ведь я так мечтала попасть на телеэкраны». «Ничего, закончу школу, пойду в телеведущие, а вы все будете кусать локти от зависти». Ирина заинтересованно на нее посмотрела. «Слушай, у меня к тебе есть пара вопросов», — произнесла она. Вероника удивленно на нее посмотрела. Mm. «Решила, наконец, научиться пользоваться косметикой?» — спросила она. «Давно, Пара. С твоей проблемной кожей обязательно нужно что-то делать». «Да нет, я не об этом. Но за проблемную кожу ты мне еще ответишь». «А о чем тогда речь? У меня есть одна страшная догадка, и я хочу поделиться ею с тобой. Но обещай, что не растреплешь об этом по всей школе». — Ты меня обижаешь, — оскорбилась Вероника. Ты знатное трепло. — Но если меня попросить молчать, я могила. — Ну, хорошо. Но если проболтаешься, могила понадобится тебе. — Давай, — кивнула Вероника, — я вся в н и м а н и и Девушки поравнялись с небольшим кафетерием. — Зайдем, — предложила Вероника. — Там мы сможем нормально поговорить за чашечкой чего-нибудь горячего. хорошая мысль. Они вошли в кафе и сели за свободный столик. Ирина молчала, думая, с чего лучше начать. т ы за Никитой Легастаевым ничего странного не замечала в последнее время, спросила она. Например, не п о н я л а Вероника каких-нибудь странных в ы х о д о к Вероника задумалась. Не больше, чем обычно, а что? Мне кажется, он убортит. — сообщила Ирина. Вероника едва не подпрыгнула от неожиданности. — Закажу-ка я себе кофе, — сказала она, — а тебе воды, а то у тебя, похоже, крыша поехала. Сама по с у д и Он иногда ведет себя очень странно. Во-первых, за последние полгода он стал гораздо сильнее и симпатичнее, — добавила Вероника. — Такой лапочка. А ведь я знаю его с первого класса. И где были раньше мои глаза? Он постоянно хочет спать, он ест, как верблюд, он вечно потягивается и постоянно пропадает в самые неожиданные моменты. «Да это ко всем моим бывшим парням относится, и что с того?» «А еще оборотень постоянно околачивается в этом районе. Он даже в нашу школу приходил. Это явно кто-то из местных». «На не Никита же!» — сказала Вероника. «Я хочу, наконец, вывести его на чистую воду». «Узнать правду и написать об этом огромную статью. Я прославлюсь!» «О», — протянула Вероника, — «раз мы заговорили о славе, я тоже хочу в этом разобраться». «Правда?» «Конечно. Видишь, какое заинтересованное лицо я сделала». «Я думал, ты просто в туалет хочешь». «Если мы разоблачим оборотня, я стану знаменитой и точно пойду работать на телевидении». «Я и сама хочу там работать», — призналась Ирина. «И у нас есть х о р о ш и е возможность исполнить свою мечту. Сейчас набирают команду для новой молодежной передачи. Если мы справимся, нас возьмут на работу». У Вероники загорелись глаза. «Будем работать вместе. Ты станешь делать репортажи, а я стану телеведущей. Все-таки я посимпатичнее тебя». «Ладно». буркнула Ирина. «Но как нам его разоблачить?» «Я как раз сейчас думаю над этим. Нам нужен план». Вероника сходила к барной стойке за кофе, принесла пару чашек и поставила одну перед Ириной. «В составлении планов я не очень сильно, но тебя готова выслушать», — сказала она. «Нам нужно последить за ним», — важно изрекла Ирина. «Выследить, чем он занимается после занятий». Узнать, куда он ходит и с кем общается. «А если он по ночам ест бомжей в парке?» — предположила Вероника. «Что мы тогда будем делать?» «Узнаешь его тайну, он и тебя не пожалеет, а из твоей увесистой тушки з н а т н ы е л ю л я к и б а б получится». «Об этом я как-то не подумала», — призналась Ирина. «Пожалуй, нам стоит более детально продумать наши замыслы». И они погрузились в глубокие раздумья. Исторический музей Санкт-Петербурга с самого утра был закрыт для посещения. Площадь перед зданием оцепили патрульные машины. В музей пускали лишь его сотрудников и представителей Департамента безопасности. На лестнице у парадного входа толпились журналисты. Всем не терпелось узнать, что именно произошло прошлой ночью. Перед репортерами выступала Эмилия Гордуновская, помощник главного прокурора города. Вокруг нее то и дело щелкали вспышки фотокамер. «Произошла утечка газа», — уже в который раз повторяла она. «Представители газовой компании уже устранили причину аварии. Но музею не повезло. Газ воспламенился, у здания сорвало крышу». «Из-за чего воспламенился газ?» — спросила одна из журналисток. «Похоже, кто-то из охранников закурил в неположенном месте», — ответила Эмилия. «Вот вам еще один пример безалаберности». «Очевидцы сообщают о каком-то странном свечении в небе над музеем незадолго до взрыва», — выкрикнул еще один репортер. «Это же газ!» — раздраженно ответила Гордуновская. «Вполне вероятно, что, когда тут все полыхнуло, в небе появились отблески огня». б а н к р а т Легостаев стоял позади Эмилии и слушал, как изощренно она лжет, пытаясь скрыть от людей истинную причину обрушения стеклянной крыши музея. Гордуновская делала это не в первый раз, так что легко справлялась с вопросами журналистов. Департамент безопасности уже неоднократно скрывал от населения подробности различных странных происшествий, выдавая их за природные катаклизмы либо техногенные катастрофы. Будь то нападение гигантских пауков, машина, управляющая погодными явлениями, либо вторжение враждебно настроенных пришельцев из параллельного мира. Завтра же во всех солидных изданиях появится информация об утечке газа, случившейся в центре города, в окрестностях музея. Лишь небольшие бульварные газетки да новостные порталы в интернете станут твердить, о пылающей пентаграмме в небе и бесследном исчезновении пяти охранников. Но кто им поверит, когда власти города утверждают обратное? Панкрат вошел в здание музея. Гигантские демонстрационные залы представляли собой жалкое зрелище. Многие экспозиции пострадали. Большинство витрин, как и окна и крыши, были разбиты в дребезги. Мраморные полы покрывали миллиарды мелких блестящих осколков. Они хрустели под подошвами ботинок. В зале новой экспозиции работали криминалисты. Они изучали черные пятна копоти на полу. Все, что осталось от охранников. Просматривали записи камер слежения. Оказалось, что часть камер прошлой ночью не работала, а остальные ничего не зафиксировали. Ситуация напоминала недавнее происшествие в экспрессе, пришедшем из Праги. Аналогичные пятна на полу и никаких свидетелей случившегося. Агата уже закончила свой сеанс просмотра остаточных аур. Эмма Воробьева, напарница Панкрата, записывала ее показания. Татьяна Пожарская Антон Василевский стояли неподалеку, внимательно прислушиваясь к словам Агаты. Среди всеобщего погрома и пятен копоти оба чувствовали себя не в своей тарелке. Панкрат направился к ним. «Здесь шел поединок», — говорила Агата. «Двое сражались на мечах. Затем прибежали охранники, и в зале появился еще кто-то. Тут-то все и случилось». «Снова грабители со сверхспособностями», — произнесла Татьяна. «Думаешь, это снова та банда?» — поинтересовался Антон. «Пентакль?» «В ваших интересах побыстрее выйти на их след», — произнес Панкрат. «Гордуновская не очень довольна нашей работой. Шутка ли?» За такой короткий срок сразу два похожих происшествия. Татьяна наклонилась и подняла с пола табличку, исписанную мелким шрифтом. «Секретный дневник колдуна Закревского», — прочитала она. «Обнаружен в частной библиотеке царской фрейлины И.В. Темниковой в конце XIX века». «Это табличка с пропавшей книги?» «Наверное», — кивнула Эмма. «Руководство музея говорит, что пропал только один старинный ф л е а н т Больше ничего не взяли». — Они пришли сюда за какой-то старой книгой? — удивленно произнес Антон. Он оглядел разрушенный зал. — Но тут столько всего! Уж я бы не стал размениваться на какие-то книжки. Татьяна продолжала читать табличку. Также известна под названием «Черный каталог» и «Книга теней». Прочла она вслух и потрясенно замерла. Она быстро подняла глаза на Панкрата. Легостаев тоже был потрясен. Антон... шумно выдохнул. «Книга теней!» — воскликнул он. «Это о ней говорила Феофания, когда у нее случился припадок в магическом салоне». «Верно», — подтвердила Татьяна. «Это первая вещь из трех, что они должны разыскать, чтобы освободить какую-то Порфирию». Панкрат взволнованно переглянулся с Эммой. «Не нравится мне все это», — признался он. «Я думал, это лишь дурная шутка». Но если книга теней существует, значит, где-то есть и щ е й к а с пандемониумом. Нужно навести справки. «Я уже пыталась», — подала голос Эмма. «Как только вы впервые рассказали мне об этом, но пока не нашла никаких упоминаний. Разве что узнала, что означает слово «пандемониум». «И что же?» — спросил Панкрат. «Да ничего нового. В мифологии это специальное место, где собираются вместе силы зла», — ответила Эмма. «Демоны, бесы, ведьмы». Слово примерно и переводится как «Обитель демонов». Но об изумруде с таким названием я ничего не нашла. — Нужно продолжать поиски, — сказал Панкрат. — Что-то должно быть. Возможно, стоит поговорить с руководством музея. Чем черт не шутит, может, из Праги привезли не только книгу, но и этот самый «Пандемониум». — Можно расспросить об этом поляков из делегации, — предложила Эмма, — они сейчас у директора музея. — Хорошая мысль, — признал Панкрат. Они с Эммой тут же отправились в кабинет директора. Татьяна положила табличку в разбитую витрину. Антон оглядывался по сторонам. «Если ты высматриваешь, что можно стянуть, даже не думай об этом», — строго сказала ему Татьяна. «Ты уже загремел в эту группу, тебе мало?» «Да у меня и мыслей таких не возникало», — возмущенно воскликнул Антон. «Просто я подумал, какой мощью нужно обладать, чтобы сотворить подобное. Мне такое точно не под силу». «Что за метаморфы тут побывали?» «Это дело рук, не метаморфов». Вдруг раздалось у них за спиной. Антон и Татьяна резко обернулись. Сзади, прислонившись к мраморной колонне, стояла Агата. Они совсем забыли о ее присутствии. «А кого же?» — спросил Антон. «Это боевая магия», — ответила девушка. «Мне уже приходилось видеть такое раньше». «Правда?» — изумилась Татьяна. «Где?» Агата улыбнулась густонакрашенными черной помадой губами. «Как-то повздорила с одной настоящей ведьмой», — сказала она. «Я даже не подозревала, что она так сильна». «Ты встречалась с ведьмами?» — осторожно спросил Антон. Агата встряхнула г р и в о й волос, затем начала медленно заплетать свои локоны в толстую косу. «А вы ведь ничего обо мне не знаете», — прищурилась она. Антон и Татьяна переглянулись, затем одновременно пожали плечами. «Конечно. Иначе не стали бы проявлять столько дружелюбия. Но я никого ни в чем не обвиняю. И я была в числе тех, кто прорвался в ваш мир во время с в е т о п р е с т а в л е н и я случившегося в новогоднюю ночь». «Что?» — изумился Антон. «Так ты оттуда?» Он кивнул в сторону зеркала, чудом уцелевшего на дальней стене зала. Агата холодно улыбнулась. Оттуда. И я навсегда застряла в вашем мире, отбившись от своих. После того, как портал закрылся, далеко не все сумели вернуться домой. Ваша полиция схватила меня в развалинах старого лунопарка. Но вам не стоит опасаться, — тут же добавила она, увидев смятение в глазах Татьяны. У меня никогда не было выбора. Либо служить своим покровителям, либо умереть. В нашем мире темные маги особо не церемонятся со своими слугами. Я прошла сквозь портал в составе армии, которую позже разгромили. Повезло еще, что сама жива осталась. Теперь возврата к прошлому нет. А ведь в нашем мире у меня был собственный магический салон». Она вдруг тяжело вздохнула. «Мне нравилась моя работа. Я дурила г о л о в ы простакам, предсказывала будущее и зарабатывала хорошие деньги». «Ты будущее предсказываешь?» — изумился Василевский. «Нет». Агата с улыбкой покачала головой. «Как его предскажешь, если оно еще не случилось? На такое способны лишь единицы. Я вижу прошлое и могу воссоздавать недавние события. Вот, например, приходит ко мне какая-нибудь доверчивая бабушка». Я расскажу ей немного о ее прошлых поступках, она уши и развесит. А потом навру ей стрекороба про то, что ждет ее впереди. Конечно, она мне поверит и хорошо заплатит. Вот так и зарабатывала. А потом оказалось, что в этом городке есть еще один салон магии, и я отбиваю у него клиентов. Естественно, хозяйке того салона не нравилось, что все они шли ко мне. Она пару раз приходила с угрозами, а я подняла ее на смех. Но она разозлилась и шарахнула в меня огненным шаром. Я запрыгнула под стол, а мой салон полыхнул, как сток сухого сена. Вот так я и узнала, что такое боевая магия. Не все гадалки дурят людям головы, некоторые из них настоящие ведьмы. А та дрянь донесла полиции, меня схватили стражники. Так я и попала в услужение к одному могущественному темному магу, который силой заставил меня примкнуть к армии центурионов и д о п п е л ь г а н г е р о в И вот я здесь. Выбор особо невелик — либо помощь следователям департамента, либо пожизненное заточение в одной из местных тюрем. А может, и что похуже. «Жуткая история», — сказала Татьяна. «Нет», — покачала головой Агата, — «твоя куда страшнее. Я слышала, тебя нашли в развалинах сгоревшего маяка». Татьяна молча кивнула. «Вот это действительно жуть», — сказала Агата. Повезло тебе со способностями, иначе остались бы от тебя одни головешки. Если бы не способности, я вообще не оказалась бы в этой ситуации, возразила Татьяна. Ты права, согласилась Агата. Для некоторых из нас это наказание, а не благо. Но все к лучшему. Не попади я в отряд перевертыша, понятия не имела бы, как жить в чуждом для меня мире и чем заниматься. Она закончила заплетать косу, и привычным движением уложила ее вокруг головы. Затем спрятала волосы под специальную жемчужную сетку и заколола их длинными шпильками. «Мы все очень разные, но тем не менее похожи. И должны держаться вместе», — сказала Агата. «Может, оно и к лучшему, что нас всех собрали в одном отряде. Вот только давали бы нам больше выходных. Иногда так хочется просто прогуляться по городу». «Да уж», — согласился Антон. «Постойте-ка», — вдруг воскликнул он, «а может, сходим сегодня куда-нибудь? В киноцентре, говорят, крутят новый фильм ужасов про вампиров». «Да я с удовольствием», — обрадовалась Агата, «если, конечно, возьмете меня с собой. Никогда не была в киноцентре. Даже не представляю, что это такое». «Возьмем», — заверил ее Антон, «оказывается, ты неплохая девчонка, а мы думали, что ты не хочешь с нами разговаривать, считаешь, что мы тебя недостойны». «Просто стеснялась немного», — призналась Агата. «Да и поговорить особо не о чем было». «Татьяна, ты согласна?» — спросил Антон. «Но ну, ужастик». Татьяна с сомнением на него посмотрела. «Я небольшая любительница этого жанра. Мало вам на работе ужасов каждый день». «Не бойся, в кино же все по-другому», — воскликнул Василевский. «Давай, соглашайся. Без тебя и мы не пойдем». «Ладно». кивнула Татьяна. В кино так в кино. Если бы Агата все же умела предсказывать будущее и поведала Татьяне, что ее ждет в киноцентре, Пожарская ни за что бы не согласилась. Антон был прав. В кино все по-другому. Монстры в реальной жизни гораздо страшнее.